По-третье. Тайна Топий. Я сидел на малогоре, а сбоку в сетке болтались головы, отрубленные нами в схватке с хармадами. Я удивился, зачем им нужно тащить с собой такие сомнительные трофеи, но затем решил, что это обусловлено неким религиозным ритуалом, который требует, чтобы останки были возвращены на родину для захоронения. Наш путь лежал на юг от фандала, к которому двор совершенно очевидно старался не приближаться. Впереди я видел широкие пространства топей, которые простирались вдаль, насколько хватало глаз. Это был лабиринт извилистых ручейков, текущих от болота к болоту, и лишь изредка взгляд встречал островки земли, где виднелась зелень лесов и голубизна озер. Меня вывел из задумчивости чей-то сварливый голос. — Поверни меня! Я не вижу ничего, кроме брюха этой птицы! Этот голос доносился откуда-то снизу. Я посмотрел туда и увидел, что это, говорит, голова, болтающаяся в сетке. Она лежала так, что ей был виден только живот птицы и не могла повернуться, чтобы ей было удобно. Страшное зрелище. Отрубленная голова, говорит, должен признаться, что это заставило меня содрогнуться. — Я не могу повернуть тебя, — сказал я. потому что мне не дотянуться. А впрочем, какая тебе разница? Не все ли тебе равно, куда смотрят твои глаза? Ты мертв, а мертвые не могут видеть. Безмозглый идиот! Разве я мог бы говорить, если бы был мертв? Я не мертв, потому что я не могу умереть никогда. Жизнь заключена в каждой моей клетке. Она может быть уничтожена только огнем. В противном случае из каждой части моего тела возродится новая жизнь. Таков закон природы. Поверни меня, глупец! Тряхни сеть или потяни ее на себя. Неужели ты не можешь догадаться? Да, манеры этой головы оставляли желать лучшего. Однако, если бы мне отрубили голову, я бы тоже был немного раздражен. Поэтому я потряс сеть так, чтобы голова повернулась и могла видеть что-нибудь еще, кроме дурно пахнущего живота птицы. — Как тебя зовут? — спросила голова. — Вордай, я запомню. в Ворвусе тебе могут понадобиться друзья. Я запомню тебя. — Благодарю. Интересно, какую пользу может принести такой довольно странный друг. А кроме того, неужели то, что я слегка потряс сеть, перевесит то, что это я отрубил эту голову? Просто из вежливости я спросил имя головы. — Я Тор-Дурбар, — ответила она. — тебе вызвало, что я твой друг. Я не простой человек. Ты поймешь это, когда мы прибудем в Морбус, и ты увидишь нас, Харматов. Торт Дурбар на языке землян означает 4 миллиона 80. Вам покажется странным это имя? Ну, хармадов вообще все странно. Хармат... Малагор, которого летел впереди, очевидно, слышал наш разговор, потому что он повернулся ко мне и сказал. «Не обращай внимания на тор дор -бара. Он в самом начале. Посмотри на меня. Если ты нуждаешься в могущественном друге, тебе больше ничего не надо искать. Много я не стану говорить, я скромен». Но если тебе когда-нибудь понадобится настоящий друг, приходи в Театро Это на нашем языке означает 1107. Тордур Бар презрительно фыркнул. В самом начале я конечный продукт миллионов культур, а если быть точным, четырех миллионов культур. Театро — Всего лишь мелкий эксперимент. — Если я отпущу сеть, ты действительно будешь конечным продуктом, — пригрозил театр ООФ. Тур-Дур-Бар заверещал. — Ситор! Ситор! Убивают! Двар, летевший во главе странного отряда, развернулся и подлетел к нам. — Что случилось? — Теата угрожает сбросить меня на землю! — кричал Тор-Дур-Бар. Забери меня от него, Ситор! — Снова ссоритесь. Если я услышу еще раз того или другого оба по прибытии в Морвус, пойдете в инсцениратор. А ты, Теата Оуф, смотри, чтобы с тор дур ничего не случилось. Понял? Театров хмыкнул, а Ситор вернулся на свое место. Теперь мы летели в тишине, и я смог подумать о природе этих странных существ, в чьи руки я попал. Владыка летел впереди меня, а девушка слева. Глаза мои нередко обращались к ней с симпатией, потому что она, я был в этом уверен, тоже была пленницей. Какая же жестокая судьба уготована ей. Такая ситуация тяжелая для мужчины, но насколько хуже она могла быть для женщины. Малагоры летели быстро и плавно. Мне казалось, что они летят со скоростью более 400 хадов в зод или 60 миль в час. Они не знали усталости и летели без отдыха уже много часов. обогнув Фандал, мы повернули на восток и примерно в полдень приблизились к большому острову, возвышавшемуся над болотом. На берегу небольшого озера стоял окруженный стенами город, над которым мы сделали круг и приземлились возле главных ворот. Во время спуска я заметил множество хижин вне стен города и предположил, что там живет довольно много народа. Однако позже я выяснил, что даже мои самые смелые предположения о количестве живущих здесь были далеки от истины. Когда мы приземлились, нас, троих пленников, согнали вместе, а все отрубленные в битве останки свалили в сеть и скрутили, чтобы легче было нести. Ворота открылись, И мы вошли в Морвус. Офицер на посту возле ворот был самый обычный человек, но его солдаты — настоящие уроды. Офицер обменялся приветствием с Ситором, задал ему несколько вопросов о нас и затем отправил носильщиков отнести их жуткий груз в лабораторию номер три. Ситор повел нас по улице, которая вела на юг от ворот. На первом перекрестке те, что несли сеть с изуродованными телами, повернули налево, и до меня донесся голос. — Не забывай, Вурдай, что Тордурбар твой друг, а этот театр-офф только эксперимент. Я повернулся и увидел голову Тордурбара, которая смотрела на меня сквозь сеть. — Я не забуду, — ответил я. и не покривил душой. Вряд ли я видел что-либо ужаснее этого, хотя сюда примешивалась доля любопытства. Как может голова, лишенная тела, быть в чем-то мне полезной? Морбус отличался от всех марсианских городов, в каких я бывал. Дома в основном были без украшений. Но строгость линии придавала им величественную красоту и своеобразие. Создавалось впечатление, что город был построен по единому плану. Но я мог только удивляться, зачем его выстроили в самом центре Великой Тулянской топи. Кто по доброй воле захотел жить здесь, в этой дикой глуши? И как мог такой город существовать без рынка и торговли? Мои размышления были прерваны. Мы подошли к глухой стене с маленькой дверью. Ситор постучал в дверь рукоятью меча. В двери открылось окошечко и появилось лицо. — Я Ситор, двор десятого утана, первого дара третьего батальона гвардии джедов. Я привел пленников на совет семи джедов. — Сколько пленников? — Трое. Два мужчины и одна женщина. Дверь открылась, и Ситор втолкнул нас в неё Он не пошел за нами. Мы оказались в комнате охранников, где было примерно двадцать воинов-хармадов и офицер, принявший нас. Офицер был, как и остальные офицеры, нормальным красным человеком. Он спросил наши имена и занес их в книгу, так же, как и остальную информацию о нас. откуда мы прибыли, каковы наши цели и тому подобное. Именно тогда я и узнал имя девушки. Ее звали Джанай. Она прибыла из Амхора, маленького города, находящегося в семистах милях к северу от Морбуса, которым правит принц Даджль-Хат. имеющий такую плохую репутацию, что о ней было известно даже в Гелиуме. Вот все, что я знал об Амхоре. Закончив допрос, офицер приказал одному из Хармадов увести нас. Хармат отвел нас по коридору в небольшое патио, где уже было несколько красных марсиан. «Вы останетесь здесь?» пока за вами не пришлют, — сказал Хармат. — И не пытайтесь бежать! — Бежать! — хмуро улыбнулся Джон Картер. — Я бежал из многих городов. Сумел бы убежать из этого, но как убежать из Тулянской топи? Это совсем другое дело. Еще посмотрим. Другие пленники, ибо они тоже были в плену, как и мы подошли к нам. Их было пятеро. «Каор!» — приветствовали они нас. Мы познакомились, и они засыпали нас вопросами о внешнем мире, как будто провели здесь несколько лет. Двое из них были фандалянцами третий из Тунола, четвертый из Птарса и пятый из Дахора. «Для чего они держат пленников?» — спросил Картер. «Они используют некоторых...» В качестве офицеров для обучения своих солдат, объяснил Пандар, один из фандалианцев. Тела других используют для пересадки мозга тем хармадам, которые достаточно разумны, чтобы занимать высокие посты. Тела остальных идут в лаборатории и используются как материал для проклятой работы Раставаса. Раставас? воскликнул владыка он здесь в морбусе здесь пленник в собственном городе слуга тех страшилищ которых сам создал ответил ганхат из тунола я не понимаю тебя сказал д джон картер когда ростав вас был изгнан из своей лаборатории боби с джедаком тунола объяснил Ганхат. Он пришел на этот остров, чтобы усовершенствовать открытие, над которым работал много лет. Это было создание человеческих существ из человеческой плоти. Он разработал культуру, в которой человеческая плоть непрерывно разрасталась, причем до таких размеров, что могла заполнить целую комнату. однако она была бесформенной оставалось научиться управлять ее ростом в нужном направлении он экспериментировал с разными рептилиями которые восстанавливают утраченные органы и постепенно открыл принцип этот принцип он применил для управления ростом человеческой плоти на специальной культуре бактерий результатами его экспериментов стали хормады. 75% плоти предназначено для создания этих существ, которых Роставос выращивает в огромном количестве. Практически у всех очень низкое умственное развитие, но некоторые достигают нормального уровня. И вот наиболее развитые решили захватить остров и основать свое королевство. Под угрозой смерти они заставили Раставоса продолжать создавать Хармадов, так как разработали безумный план создать армию в миллионы армадов и завоевать весь мир. Сначала они решили захватить фандалы Туннол, а потом и всю планету. — Чудовищно, — сказал Джон Картер. но я думаю, что они не учли, что совершенно невозможно прокормить такую армию. А этот островок не сможет прокормить даже малую часть этой армии. — Здесь ты не прав, — ответил Ганхат. — Пищу для хормадов изготавливают теми же методами, что и самих хормадов, только используется другая культура клеток. Эту культуру можно перевозить в бочках вслед за армией. Так что в любое время можно произвести необходимое количество пищи для солдат. Причем в выросшей плоти животных много воды, а значит армия не нуждается в водоснабжении. Но как могут эти полудикари надеяться взять вверх над хорошо обученными армиями, вооруженными силами, «Новейшей техникой?» — спросил я. «Они будут побеждать благодаря численному превосходству, крайнему бесстрашию и тому, что для того, чтобы вывести такого солдата из строя, нужно обязательно обезглавить его. Никакие другие раны ему не страшны», — ответил Пандар. «И сколько солдат в их армии сейчас?» — спросил Джон Картер. На острове несколько миллионов хармадов. Их хижины разбросаны везде. Рассчитано, что на острове могут жить одновременно 100 миллионов хармадов. Расставос заявил, что он может посылать в год для завоевания мира 2 миллиона солдат с расчетом, что каждый второй будет погибать. Его завод производит хормадов в громадном количестве. Правда, некоторый процент из них чересчур деформированы и не может быть использован Этих бедняк режут на тысячи кусков и снова помещают в резервуары с питательной средой. Там они растут быстро. За 9 дней вырастает полностью сформировавшийся хормад. Далее инструкторы делают из них солдат, способных носить оружие и идти в бой. Ситуация могла бы быть действительно серьёзной, если бы не одно обстоятельство, сказал Джон Картер. "Какое?" спросил Ганхат. "Транспортировка. Как они собираются перемещать такую громадную армию? Это действительно проблема." Но они уверены, что раз Ставос решит ее, он сейчас проводит эксперименты с выращиванием малогоров. Если ему удастся производить их в больших количествах, то проблема транспортировки будет решена. А что касается военного флота, то его ядром станут флайеры, которые они захватят при завоевании Фандала и тунола. С последующими завоеваниями этот флот будет увеличиваться. Разговор был прерван появлением двух хармадов, которые внесли котел. В котле плавали куски животной плоти, весьма неаппетитное зрелище. Пленник из Дахора, который вызвался быть поваром, развел огонь в печи, вделанный в стену, и вскоре ужин. и пел на огне. Я не мог даже подумать без отвращения о том, что мне придется это есть, несмотря на то, что я был зверски голоден. К тому же у меня появились сомнения, поэтому я повернулся к Ганхаду с вопросом, не человеческая ли это плоть? Тот пожал плечами. Вряд ли. Но этот вопрос мы стараемся не задавать себе, так как ничего другого нам не приносит.